Глава седьмая Если немного отойти от прилегающих к вокзалу переулков, запруженных пёсрой толпой торговцев, праздно шатающихся зевак и обвешанных чемоданами, сошедших с каравана пассажиров, и углубиться в старые кварталы города, то может сложиться впечатление, что за прошедшие годы вообще ничего не изменилось. Всё те же покосившиеся обшарпанные здания, зажатые между ними тесные грязные улочки, и играющие на них дети, больше напоминающие ожившие кучки лохмотьев. Всё выглядело ровно так же, как и 10 и 20 лет назад. Как будто и не было войны, как будто империя со своими законами и наставлениями так и осталась чем-то далёким и чуждым словно ветер, шумящий в кронах вековых сосен, до подножия которых не долетает даже легчайшего дуновения. Инспектор специально выбрал столь странный маршрут, чтобы заглянуть в те уголки города, которые, как правило, избегают показывать высокопоставленным гостям и которые как нельзя лучше отображают истинное положение дел. Парадные фасады везде одинаковы, а вот изнанка всегда разнится и способна поведать о городских уластях намного больше, чем они желали бы рассказать сами. Именно поэтому его прибытие никак не анонсировалось чтобы решить губернатора возможности припудрить неприглядную действительность и повернуть её к важному гостю своей начищенной до блеска стороной. Сложно, конечно, ожидать от провинциального захолустья какого-то лоска, даже отдалённо сравнимого со сверканием купающегося в деньгах Кверенца, но хоть что-то за прошедшие годы должно было измениться. Как-никак, а власти империи выделяли немалые средства на обеспечение должного уровня безопасности и правопорядка даже в самых дальних провинциях. И представлялось логичным ожидать некоторых, пусть минимальных, но видимых результатов. А нет. Кривые и тёмные переулки Цикбела буквально утопали в грязи. А нависшие над ними дома, казалось, грозили вот-вот обрушиться. Во всяком случае, судя по их внешнему виду, Куски штукатурки они роняли на голову прохожих и регулярно. С разных сторон, едва пробиваясь сквозь гудения бесчисленных мух, доносились то пьяные песни, то ругань, то какие-то жидковатые утробные звуки, заставляющие невольно ускорить шаг. В подворотнях то и дело мелькали подозрительные личности, которые провожали вышагивающего по грязным лужам инспектора прищуренными взглядами, но так и не решались к нему приблизиться. Душная, вязкая. Почти липкая атмосфера нищеты и разложения вызывала приступы самой натуральной тошноты. Но инспектор продолжал свой путь, поскольку ознакомление с реальной ситуацией на местах, пусть даже такой неприглядной и опасной, являлось его прямой обязанностью. Цыкбел выглядел точь-в-точь, -точь, как выеденная изнутри мышами тыква. Снаружи-то всё пристойно и аккуратно, но достаточно поддеть ножом кожуру, как скроется набитая мышиным помётом пустое грязное нутро. Такое положение дел не стало для инспектора большим сюрпризом. Он повидал уже немало больших и малых городков, чтобы более-менее представлять себе, с чем ему предстоит столкнуться. Показная лояльность империи всегда оборачивалась тонкой внешней корочкой, под которой крылась старая прогнившая сердцевина, уже давно нуждающаяся в радикальной очистке. Именно за этим он, собственно, и прибыл в Цикбелл. Тяжелой и неблагодарной работы ему предстояло много. Невероятно много. Вдоволь поплутав по мрачным закоулкам, пропавшим нечистотами и гнилю отбросов, инспектор испытал немалое облегчение, когда, наконец, вышел на центральную площадь, где высилась городская ратуша, обиталище официальных имперских властей в лице губернатора и его свиты. Само здание и прилегающая к нему территория выглядели куда более ухоженными и опрятными, нежели окружающие трущобы что только дополнительно подчёркивало контраст между лакируемой официальной картинкой и приземлённой действительностью. И точно таким же контрастом воспринималась явная безлюдность как самой площади, так и поднимающихся к крыльцу ратуши ступеней. В Кверенсии правительственные здания постоянно находились в своего рода осаде, когда желающие пообщаться с властью граждане образовывали довольно длинные очереди. У братьев ушло немало времени и сил, чтобы приучить чиновников воспринимать приходящих к ним просителей не как досаждающих букашек, а как источник их собственного благосостояния. В результате бюрократические шестерёнки в столице крутились как сумасшедшие, тогда как здесь, в Цыгбере, они уже давно покрылись пылью и заросли паутиной. Над центральным входом ратуши висела большая картина с каноническим изображением братьев, в самом центре которой красовалось засохшее пятно, отметка брошенного помидора. Грязно-бурые брызги разлетелись и по белоснежным одеяниям Свельнейна, и по чёрным доспехам Фрегейла, и по их совершенным и чистым юным лицам. Лицо инспектора исказило мнимолетная тень ярости, но он быстро взял себя в руки. Нельзя позволять эмоциям брать над собой верх. Гнев — плохой советчик в государственных вопросах. В немалой степени именно братья научили его держать свои чувства в узде и руководствоваться в первую очередь голосом холодного разума. Инспектор легко сбежал по каменным ступеням и толкнул массивную дубовую дверь, немедленно разразившуюся пронзительным скрипом, игравшим, по всей видимости, роль дверного звонка. Посетители захаживали сюда и в впрямь часто Скучавший за стойкой адъютант смирил нежданного гостя слегка брезгливым взглядом, должным отваживать от визитов к начальству всякую чернь, Он уже собирался через гугу привычно поинтересоваться целью столь несвоевременного визита, как вдруг почувствовал, как его язык, испуганно, попятился, пытаясь спрятаться в гортани, где наткнулся на сгрудившиеся в панике слова. «Ла-ла-ла-ла-ла», только и смог выдавить он. «Будьте так любезны, молодой человек». Посетитель скинул плащ, открыв взором армейский китель, грудь которого украшали ряды орденов и медалей, а на плечах поблескивали генеральские погоны. «Приглядите пока за моей одеждой». Л -л -л «Лорд Голстейн!» «К вашим услугам, юноша!» Инспектор коротко кивнул и добавил, бросив свой плащ несчастному адъютанту. «И, кстати, неплохо бы его почистить. А то у вас тут многовато навозных мух развелось. Так и норовят на голову нагадить». «Да, да мой господин, разумеется!» Не удостоив перепуганного адъютанта даже короткого взгляда, инспектор быстрым шагом направился к приемной губернатора. Он не знал заранее, где именно тот разместил свой кабинет, но все ратуши в империи строились по стандартному проекту, а опыт подсказывал, что чиновники всегда стараются занять самое просторное помещение из доступных. Так что ошибиться или заблудиться представлялось просто невозможным. Адъютант, правда, попытался промычать вслед что-то предостерегающее, Но его сведённые судороги челюсти не позволили сформулировать и озвучить соответствующую фразу должным образом. дано и к лучшему. Когда в твой городок из самой столицы Империи прибывает с инспекции аж сам легендарный лорд Голстейн, личный опекун их божественных величеств, то вставать у него на пути далеко не самая лучшая идея. Стальной кулак, кровавый папа, бешеный бык. Бывший генерал имперской армии за свою жизнь заслужил немало звучных эпитетов, но все они говорили об одном. В самое ближайшее время цикбел ожидали самые радикальные перемены, и можно было биться об заклад, что они мало кого обрадуют. Кабинет губернатора встретил инспектора плотным комом духоты, густо пропитанной алкогольными ароматами. Одного мимолетного взгляда на зашторенные и наглухо закрытые окна хватило, чтобы понять, сколь сильно чужд чиновичей душе окружающий мир. Он всеми силами старался отгородиться от него, поскольку тот и сам отторгал его всеми мысленными способами. И даже простой уличный шум звучал для его ушей пугающе чужеродно, как будто оккупационные власти империи утвердились здесь, на враждебной территории, только вчера». А ведь именно назначенный из столицы губернатор должен был приложить максимум усилий, чтобы донести до людей, что империя — не враг, а союзник. Та сила, что способна навести в окрестных землях столь долгожданный порядок и утвердить главенство закона. Губернатор маккели пухлый низенький человечек, успел только жалобно пискнуть, прежде чем его тело охватил паралич, вызванный появлением Голстейна. А он открыл рот, собирая что-то сказать, да так и застыл. И только его широко распахнутые глаза продолжали двигаться, следя за тем, как инспектор, не спеша, подошёл к столу и сел в стоящее рядом с ним большое кожаное кресло. Словно проснувшись, руки губернатора предприняли ряд суетливых действий, выдвигая и задвигая нижние ящики стола и предательски позвякивая при этом стеклом бутылок. Одолев мимолетное замешательство, круглое лицо губернатора расплылось в полагающийся момент у улыбки. «О, лорд Голстейн, какая приятная неожиданность!» Весь вид вспотевшего чиновника буквально вопил о том, что внезапный визит столь высокопоставленного гостя, напротив, крайне его обеспокоил и даже напугал. Продолжая хранить интригующее молчание, инспектор закинул ногу на ногу, внимательно наблюдая за несчастным МакКейри чей лоб уже успел покрыться крупными капнями пота. Он заранее ознакомился с его личным делом и нисколько не удивился, обнаружив, что тот был фактически сослан в цыгбел, поскольку дома систематически банкировал своими служебными обязанностями. Да и здесь, похоже, не шибко напрягался. Расписанный предательскими прожилками лиловых вен нос толстячка недвусмысленно намекал, что горячительные напитки оставались для него здесь, в цыгбеле, едва ли не единственным развлечением. И он, судя по всему, предавался сей забаве с полной самоотдачей. «Как же долго до вас добираться!» Голстейн всё же сжалился над несчастным губернатором. Он вовсе не желал довести его до инфаркта, нет. Напугать бедолагу до полусмерти вполне достаточно. «Мне бы горло чем-нибудь промочить». «О, разумеется, один момент. Где-то у меня завалялся один флакончик». Бокеря вскочил с кресла и метнулся к шкафу, где у обычных функционеров хранились документы, но здесь он по всей видимости исполнял роль буфета. Послышался звон переставляемых бутылок, судя по звуку весьма многочисленных. Вот, урожай прошлого года весьма удачный, надо сказать. Словно по мановению волшебной палочки перед Галстейном появился, дорогой, отделанный позолотой бокал, который губернатор оперативно наполнил сочно рубиновым вином. ваше здоровье, мой генерал. Благодарю. Инспектор пригубил напиток, отметив про себя, что тот и впрямь был весьма неплох. Маккейли стоило сохранить жизнь хотя бы ради того, чтобы взять его на работу в качестве личного сомелье. «Чем обязан такой чести?» Бокал маккели завис на полпути, словно раздумывая, опрокинуться ли фатальным залпом или деликатно вернуться на стол для продолжения интеллигентной беседы. Инспектор находился в кабинете губернатора уже несколько минут, и тот был все еще жив что само по себе уже вселяло в его душу определённый оптимизм. Кроме того, Голстейн не отказывался от предложенного вина. Ещё один позитивный сигнал. Толстячок заметно приободрился. «Ваши регулярные отчёты...» Неоконченная фраза повисла в воздухе, заставляя самостоятельно домысливать её продолжение, волей-неволей вытаскивая из тайников души доселе тщательно укрываемые тёмные секреты и грязные тайны. Умело применяемое мастерство понимающего молчания и глубоких проникновенных пауз способно разговорить даже покойника. «А чё ты?» — Маккейли непонимающе распахнул глаза. «А что с ними не так?» «Они слишком благостны, чтобы походить на правду». Инспектор аккуратно поставил пустой бокал на стол. «Что невольно вызывает определенные сомнения. А потому руководство поручило мне проверить ситуацию на месте». «Божественные братья обратили свой взор на Цикбелл?» Губернатор даже пристал от волнения. «Они скорее беспокоены общей расхлябанностью и нежеланием местных администраций продвигать интересы империи с должным усердием. Империя пришла в здешние края вовсе не ради того, чтобы оставить все как есть. Наша задача — изменить этот мир». Голстейн покосился на застывшего с отрешенным видом губернатора и усмехнулся. «Не волнуйтесь». «Я не собираюсь зачитывать вам дежурную проповедь, напичканную формальными призывами к борьбе за лучшее будущее. Мы исходим не из неких идеалистических представлений о правильном мироустройстве, а исключительно из трезвого и прагматичного расчета». Инспектор кивнул на свой пустой бокал, и тот был незамедлительно наполнен. «Там, где правят порядок, закон и безопасность, там и деньги крутятся активнее «Куда проще заниматься своим делом, когда твою мастерскую не грабят каждую неделю, а обозы с товаром не обчищают на лесных дорогах. Но ну налоги, соответственно, лучше собираются. Так что в итоге все оказываются в выигрыше. Простая бухгалтерия». «Я понимаю вашу мысль», — кивнул Маккелли. «Хотя мне несколько непривычно видеть вас, заслуженного боевого генерала, в роли бухгалтера». Под небом нет ничего вечного и неизменного. Любые войны рано или поздно заканчиваются, и приходит время наложить мирную жизнь». Голстейн отпил вина и нацелил бокал на губернатора. «Но никакое строительство и планирование невозможно без достоверной информации о положении дел на местах. А вы и ваши коллеги раз за разом присылаете доклады, значительная часть которых высосана из пальца. Такое положение дел категорически неприемлемо. И братьям понадобился кто-то, кто будет время от времени перепроверять поступающую информацию. Кто-то, кому они могут всецело и полностью доверять. Вот мне и пришлось сменить род занятий. При взгляде на проблему с такого ракурса, выбор именно Голстейна на роль доверенного лица божественных братьев выглядел абсолютно логичным и закономерным. Их личный опекун, давний друг и соратник их отца, покойного императора, верный служака до мозга костей, да еще и имеющий столь специфическую репутацию, что многие только от одного упоминания имени генерала могли обмочить штаны. Лучшей кандидатурой не сыщешь. Как выяснилось, вести солдат в бой, даже рискуя собственной жизнью, но когда ты точно знаешь, кто твой враг, было намного проще. Сражаться с банальным бардаком, который завёлся в твоём же собственном лагере, — совсем другая история. Голстейн с лёгким сожалением отставил пустой бокал в сторону. «Божественные братья весьма обеспокоены наблюдаемыми тенденциями, я полностью разделяю их тревогу. Терпеть такое положение дел более невозможно, поскольку это становится уже просто опасным». «Мне кажется, вы изрядно сгущаете краски», — Маккейли нервно хихикнул. «Не скрою, я иногда несколько приукрашивал данные в отчетах, но я не думаю, что столь незначительные огрехи способны как-то угрожать империи и их божественным величествам. Налоги мы собираем исправно и регулярно отправляем полагающуюся сумму в Кюренц. Разумеется, всем нам хочется большего, но должно пройти некоторое время». «Главная проблема не в деньгах», — инспектор оборвал его раздраженным взмахом руки. «Но в чем же?» «В портрете братьев, который висит над входом в ратушу». Губернатор замешкался, лихорадочно соображая, о чём идёт речь. Похоже, он же несколько месяцев не покидал этих стен, и происходящее за ними воспринималось Маккейли как вести из другой вселенной. «А...» — озадачно протянул он. «А что с ним?» Кто-то довольно метко запустил у него помидором. «Причём, насколько я могу судить, случилось это уже достаточно давно». «И всем наплевать!» — кулак Голстейна резко ударил по подлокотнику, заставив губернатора подпрыгнуть в кресле. «В том числе и вам!» «Но... ну я...» — только и смог промямлить Маккейли, вновь покрывшись липким потом страха. «Подобное святотатство преступно и должно караться со всей возможной строгостью, равно как и потакание ему!» «Но я не знал!» «В том-то все и дело!» Длинный палец генерала нацелился на побледневшего толстячка. «Вы, по большому счёту, понятия не имеете, что творится на веренной вам территории. Даже того, что находится прямо у вас перед носом, не замечаете. Вы когда вообще в последний раз в город-то выходили?» «Я... я... не, не помню. Как-то надобности не возникало». «Надобности?» — пыркнул Голстейн. «Это ваша прямая обязанность» быть в курсе творящихся вокруг дел. А сидеть здесь, за зашторенными окнами, вы ничего и никогда толком знать о происходящем не будете. И жизнь будет постоянно подбрасывать вам неприятные сюрпризы». «Вы предлагаете мне разгуливать по городу, приставая к его жителям с расспросами?» В глазах губернатора идея выглядела настолько нелепой, что он слегка опешил. «Такого рода прогулки могут оказаться откровенно небезопасными». «Ну надо же! Какая неожиданность!» — охотнул инспектор. «Выходит, кое о чем вы все же осведомлены, да? Но вместо того, чтобы попытаться хоть как-то это изменить, вы просто заперлись в четырех стенах и носа наружу не кажете. И мне приходится тащиться из самого квиренца дабы рассказать вам, какое непотребство висит у вас на фасаде. Просто чудесно!» «Я немедленно распоряжусь, чтобы портрет отмыли». Маккейли вскочил на ноги, собираясь куда-то бежать, но инспектор с руки усадил его обратно. «Суетиться раньше надо было», — проворчал он, чем вызвал у губернатора очередной приступ тихой паники. «Но отмойте вы его, а на завтра всё повторится. И что? И как быть с остальными изображениями братьев на улицах Цыкбела? Практически все они либо изгажены, либо порваны» либо еще как-то осквернены. С ними что делать?» Маккейли только молча сглотнул. Ответа у него так и не нашлось. «Подобные проявления непочтения к действующей власти опасны и категорически недопустимы. Вы...» Где-то заплутавшая мысль, наконец, добралась до мозга губернатора, заставив его глаза потрясенно распахнуться. «Вы что? Один? Без охраны? «Так запросто расхаживали по улицам города?» «Именно так», — Галстейн поморщился. «И вы, если принюхаетесь, наверняка различите исходящий от моих сапог специфический аромат». «Вас там могли запросто убить. Пырнули бы ножом в подворотне обчистили и скинули в ближайшую канаву. Делов-то...» «Но я, как видите, все еще жив и чертовски зол. С того дня, как я с войсками более десяти лет назад вошел в этот город, Здесь ровным счетом ничего не изменилось. Все перемены, связанные с правлением божественных братьев, просто прошли мимо цикбела. Инспектор ткнул большим пальцем себе за спину. В то же время над очень многими дверями я встречал приколоченные пасторские обереги. Вам следовало уже давно искоренить эту опасную ересь. Но и тут все остается по-прежнему. Люди крайне неохотно отказываются от старых привычек, вздохнул маккели Вера в пастыре все еще сильна, и заставить людей изменить свои религиозные воззрения в приказном порядке вряд ли возможно. Думаю, будет лучше, если мы позволим им жить как прежде и молиться старым привычным богам. — Вы, похоже, невнимательно меня слушали. Голстейн рассеянно смахнул с рукава какую-то пылинку. — Проявление неуважения к божественным братьям недопустимо. А почитание вместо них старых, фальшивых божеств Именно таким неуважением и является. А из него в дальнейшем неизбежно произрастает неподчинение, а то и саботаж. И что тогда? Опять войска присылать? Люди и так не питают к империи особо теплых чувств. А если мы начнем давить на них слишком сильно, то можем спровоцировать открытый протест. Ситуация, когда Цикбел его жители сами по себе, а он просто не лезет в их дела, губернатора полностью устраивала. Необходимость выдирать свои изнеженные телеса из уютной норки и переходить к каким-то решительным действиям пугала его до колик. «Империя не нуждается в пылкой любви своих граждан. Но вот проявлять к ней должное уважение необходимо. Мы, в конце концов, проделали огромную работу по установлению на новых присоединённых территориях минимально необходимого законопорядка и обеспечению безопасности». Инспектор снова наставил свой обличающий палец на несчастного маккеле И тот факт, что люди не признают том нашей заслуги, полагая, что все перемены происходят как бы сами собой, — ещё одно ваше упущение. Вам следовало активнее разъяснять им, какую роль сыграла империя, к примеру, в практически полном прекращении грабежей на окрестных дорогах, а также в исчезновении степных кочевников, то и дело терроризирующих караваны ещё несколько лет назад и меньше бы помидорами по портретам бросались. «Я понимаю», — губернатор окончательно паник. «Ну а что теперь делать-то?» «Работать что же еще?» — Галстейн поднялся. «Проблема еще, и в определенной однобокости вашего прежнего подхода. Империя по факту подарила жителям Цикбела немало пряников, но от них мало проку, если в другой руке они не видят карающего кнута. Так уважение не заработать». В фундаменте авторитета всегда должна присутствовать далека страха. Так что я намерен им этот кнут продемонстрировать.